Глава третья. Один. Когда я сижу дома, как будто ничего не произошло. Днем мама в музее, папа в офисе, вечером мама на кухне с планшетом, а папа в их спальне перед экраном. Это обычный плазменный, папа на нем спорт смотрит или играет. Но меня теперь слово экран радует. Я улыбаюсь, как раньше, когда встречала упоминание того, Французского певца? Артиста? Не помню вообще. Я не понимаю, почему мне так нравились его записи. Я же ни одного слова не понимала. Я вообще не учила французский. Просто красиво было. И вот это все. А теперь попробовала послушать, и, упс, никакого счастья. Слова тянутся, тянутся, как сыр на слишком размороженной лазанье. Теплый, противный. Безвкусно-бесконечный. С этими песнями вот так. Артист совсем мимо меня. Мне папа предложил. «Хочешь в декабре в Крокус-Сити-Холл? Этот твой опять приедет. Любые билеты, хоть в партер. Я не хотела. Я даже не посмотрела, правда приезжает или папа напутал. Потом контекстной рекламой принесло. «Портер от 35 тысяч. Папа совсем». Теперь я знаю, сколько стоит папина вина. Извиняется так. Не понимаю и понимать не хочу. И на концерт не хочу. Только в захолустье. Теперь мне спокойнее ждать. Я знаю теперь, что оно на самом деле есть. Я поняла, как это работает. Сперва дежавю начинаются. Понемногу. Вот когда папа про билеты говорил, я знала, что он предложит. Прямо фразу заранее. Хочешь в декабре в Крокус-Сити-Холл. Этот твой опять приедет. Любые билеты хоть в портер. Мне так важно было, что я это угадала, поэтому я до смысла слов не сразу дошла. Раз предчувствие сработало, значит, скоро опять в захолустье позовут. Я ходила, улыбалась и искала знаки. И находила. Предчувствие сработало в тот же день. Такое дикое сочетание звука и картинки, когда еле успеваешь подумать «ну что за чушь?» И потом вспоминаешь, что ты именно эту чушь уже раньше видела, в той же комбинации, и именно так про нее и думала. И сразу же знание о том, что произойдет, через секунду. Вот сейчас случилось именно это. Я стояла на первом этаже у лифта, Смотрела на экранчик, где цифры показывают, на каком этаже сейчас лифт, и вдруг поняла, что сейчас будет. Бредятина какая-то. Желтый миньон на синем фоне и фраза «Движение вверх», а потом сразу захолустье. Я рада, что это сейчас произойдет, но где мне взять миньона? Откуда? «Здравствуйте!» Я оборачиваюсь, не здороваюсь, Смотрю на соседа. Это совсем мелкий пацан, он еще в началке. Я не помню, как именно его зовут. Антон, Артём, Андрей, точно. Его еще так смешно родители звали. Андрей Андроид. Этот мелкий Андроид стоит передо мной в синих кроссовках и синих носках с миньонами. Желтый узорчик на синем фоне. Мы входим в лифт. Я смотрю на миньонов — Даже не понимаю, что меня в рюкзак по плечу задел. Это вообще не важно. А вам какой этаж? Не помню. Я помню, где кнопка моего этажа, тыкаю туда на ощупь. И тут звучит женский голос в динамике. Это у нас лифт так прокачали за лето. Я все время забываю про автоответчик и про бодренькую музыку в динамиках. Движение вверх. Едем на шестой этаж. Нормальное объяснение всей этой дичи. Но я знала, что так будет. И я знала, что потом захолустье. Вот прямо сейчас. Дойти до квартиры и лечь. Или хотя бы сесть в коридоре на табурет и глаза закрыть, потому что голова очень кружится. До свидания. Это что? Кто? Андрей. Андроид. Он едет выше. Зачем он разговаривает? Отвлек к черту его. Ключи трясутся, потому что руки дрожат.